Глава 12. Ночью отец Фиона увидел тот же сон Суздаль, Покровский женский монастырь. Он с грудным младенцем на руках по подземному ходу пробирается в монастырскую колокольню. Входная дверь колокольни оказалась закрыта снаружи на амбарный навесной замок. К счастью, скобы кованых решеток на окнах первого этажа были посажены не на цемент, а на известковый раствор, который от времени просто рассыпался. Двумя мощными ударами ноги Фиона выбил решетку одного из них, выходящего на восток, и, протиснувшись сквозь узкую бойницу, съехал вниз по обледенелой амбразуре, бесшумно приземлившись в неглубокий сугроб, наметенный у колокольни. Он сознательно вылез через тот проем, который находился в противоположном направлении от усыпальницы, рассчитывая, что в воинственном запале запорожцы ринутся на штурм, и никто при этом не захочет стоять на морозе в бессмысленном охранении когда другие будут разживаться чем-то очень нужным, возможно, ценным и, безусловно, в хозяйстве полезным. Расчет оказался верным. Шум, произведенный им, не был услышан голдящими и попусту палящими в небо казаками. Держа ребенка в левой руке, а пистолет в правой, он на всякий случай огляделся и, не увидев рядом противника, стремительно преодолел расстояние в десяток шагов под защиту трех старых лип, стоявших в ряд на монастырском дворе. В следующее мгновение он буквально сросся с их стволами, так и оставшись никем не замеченным. Осмотревшись вокруг, Фиона сразу понял, что идти к приказной палате, как советовала игуменья Ольга, значило сейчас лезть на рожон с заведомо непредсказуемыми последствиями. черкас организовали что-то вроде казачьего круга, как раз между колокольней и приказом. Было их там никак не меньше десятка. Они орали, как заполошенные ругались между собой, хватались за сабли и все время порывались куда-то бежать, что-то ломать и кого-то резать. Вскоре выяснилась и вероятная причина их чрезмерно возбужденного состояния. Два дюжих запорожца словно мешок брюк заволокли в приказную палату раненого князя Ивана Шуйского. Следом туда же с гордо поднятыми головами прошли и игуменья Ольга и царица Мария. Нетрудно догадаться, что не найдя среди пленных младенца, рассерженные запорожцы собрались перевернуть весь монастырь вверх дном, и значит, рано или поздно они должны были найти ненадежное убежище в Фионы. Летом, отчасти, можно было надеяться на густую зелень растений, но зимой не было и этой возможности. Понимая, что каждая минута промедления увеличивала шансы противника на успех и уменьшала его шансы на жизнь, Фиона, прикрываясь кустами волчьего лыка, тенью пронесся к восточным воротам монастыря очень рассчитывая найти их неохраняемыми. Увы, его надеждам не суждено было сбыться. Уколо ворот прохаживались трое караульных. Причем были это уже не черкассы, а литовские мушкетеры. Бойцы, может быть, и не самые умелые, но зато исключительно дисциплинированные. Ждать, что они возьмут и бросят свой пост, не приходилось. Пока Фиона прикидывал шансы, не поднимая шума уложить всех троих, к ним неспешным шагом подошли еще двое а пять мушкетеров шансов не оставляли уже никаких. Сбоку тихо скрипнула дверь ближайшей к нему деревянной избы кельи, больше четырех десятков которых плотно выстроились вдоль монастырских стен. Фион резко обернулся, направив взведенный пистолет на источник звука. «Ишь ты! Неужто стрельнешь?» — услышал он тихий насмешливый женский голос. На пороге избы, держа в руках маленький керамический жирник, почти не дававший света, Стояла монахиня. Свободной рукой она оправляла на себе мерлушковую шубу, спешки просто накинутую на плечи. На черный апостольник Инокини была надета камелавка из куницы, за пояс заткнуты рукавицы из росомахи, а из-под выглядывали мыски голубых софьяновых сапожек, никак не походивших на обычные в монастырях белые сестринские сапоги. — Непростая сестрица, — отметил для себя Фиона, опуская пистолет, а вслух спросил. — Ты кто? «Как зовут тебя, сестра?» «А как хочешь», — с вызовом в голосе ответила монахиня, строптиво выпитив нижнюю губу. Была она молода, миловидна, но как-то по-мальчишески задириста и непокорна, что ясно отражалось на ее курносом слегка рябом лице. «Хочешь, и накиней Ириной, а хочешь, княжной Марфой Вяземской зови!» Феона еще раз бросил внимательный взгляд на лицо черницы, подмечая для себя знакомые черты. Спросил осторожно. «Ты не дочь ли князя Ивана Вяземского Меньшова?» «Его», — сказала удивленно, — «знал моего отца?» Вместо ответа Фиона утвердительно покачал головой. Монахиня на секунду задумалась, потом прошептала, указывая глазами на беззаботно болтающих у ворот мушкетёров. «Тебя осторожат?» «Нет, конечно», — невесело пошутил Фиона. «Хлопцы в репу играют. Они мыши». «А репка кто?» — насмешливо спросила Марфа. «Царевна Анастасия!» Фиона нахмурился и мрачно произнес, глядя тяжелым взглядом в область переносицы едкой монахини. «Откуда знаешь?» «А в монастыре секретов нет», — живо ответила она и добавила. «Возьмешь с собой? Покажу выход». Думать о причинах, заставивших молодую монахиню бежать из обители, не было ни времени, ни желания. Ее предложение было единственной возможностью спасения, и Фиона согласился без колебаний. Прячась за стенами жилых исп, многочисленных синяков, дровенников и разделявших их глухих заборов, Марфа повела Фиону с младенцем на руках в сторону от восточных ворот, уверенно прокладывая дорожку по снежной целине, держа путь к приземистой шатровой башне на северной стороне обители. Несмотря на то, что Покровский девичий монастырь хоть и находился на посаде, но серьезных оборонительных задач никогда не выполнял. Башни не имели окон и бойниц, стены были невысокими и тонкими. К тому же, от ветхости и небрежения монастырских насельников в трех местах развалившимися, а проломные места затянуты деревянным острым тыном. Именно к одному из таких мест Марфа и привела Фиону. Отсчитав от края башни 10 шагов, Марфа остановилась. «Здесь», — указала она пальцем на стык между бревен. Фиона ударил ногой в указанное место. Бревны легко разъехались в разные стороны, образовав в деревянном тыне щель около полутора локтей. «Псковато будет!» — покачал головой Фиона, передавая ребенка на руки Марфи. Порвав кожух в двух местах и до крови расцарапав лоб, он протиснулся в лаз и, не без труда, выбравшись с другой стороны, шепотом позвал свою спутницу. Шустрая и подвижная монахиня с видимой легкостью проделала то же самое, только куда ловчее и изящней. Через мгновение она уже стояла рядом и задорно улыбалась. «Ну?» – спросила она. – «Куда нам теперь?» «Нам?» – удивился Фиона такой настырной дерзости своей новой знакомой. «А ты точно со мной?» «Пока да», – убежденно произнесла она, качая младенца, и, подумав, добавила, кивнув головой на сопящий комок в ее руках. «Одной мне далеко не уйти. Да и тебе с этим подарком тоже. Так что, пошли вместе?» «Ну и отчаянная ты, княжна Марфа Ивановна!» — развел руками озадаченный Фиона и вдруг замер, как вкопанный. В следующее мгновение глаза его сузились и приобрели стальной блеск. Молча зажав беглой черницы рот ладонью, он властно обнял ее за талию и силой повлек в тень полуразрушенного контрфорса, плотно прижав спиной к обледенелым кирпичам стены. Причина столь странного поступка объяснилась тут же. Из-за северной башни буквально вылетел крытый вазок, запряженный четверкой великолепных богемских рысаков. Вазок сопровождала пара конных, вооруженных до зубов гайдамаков. Проехав шагов 40, вазок остановился. Один из гайдамаков, пришпорив лошадь, поскакал дальше, в сторону восточных ворот, а второй, спешившись, достал из поднебрежно наброшенного на плечи белого, вяленого копенека, кавалерийский карабин и встал с ним у дверей воска беспечно беседуя с Возницей на какой-то причудливой смеси польского и венгерского языков. Впрочем, Возница, протирая сухой ветошью ствол рейтерского пистолета, взятого из сидельного ольстра, кажется, прекрасно его понимал. Убедившись, что поляки их не заметили, Фиона убрал ладонь с губ Марфы и прошептал на ухо. «Прости, княжна, по-другому нельзя было». «Да нет, ничего, мне даже понравилось». Тихо хохотнула та, кокетливо оправляя свободной рукой кунью-камелавку и апостольник. Хмурый Фиона поднес палец к губам, призывая Марфу к тишине, и, держась в тени монастырской стены, по поволчьи бесшумно направился к воску. Незаметно приблизившись на пять саженей, он достал из-за пояса пистолеты и, осторожно, стараясь не шуметь, взвел курки. «А ты их убьешь?» — услышал он сзади жаркий шепот Марфы. «Убью!» Сквозь зубы едва слышно процедил Фиона. Всех! ахнула оробевшая вдруг княжна. Всех! сурово подтвердил он раздраженно. В этот момент ребенок, до того мирно дремавший на руках неугомонной инокине, пару раз вздохнул суетливо и заорал раскатисто и звонко, кажется, пугая самого себя изумительной силой своего голоса. Времени для раздумий больше не было. Феона быстрым шагом вышел из тени, выставив пистолеты перед собой. Выстрел, и первый пистолет дал осечку в холостую, рассыпав по полке сноп ярких искр. Следом наступило мгновение равной бесконечности. Выстрел, и второй пистолет оказался безупречен. Пуля ударила под кадык, чуть выше рукоятки грудины. Гайдамака с силой отбросила на возок с которого он уже мертвым сполз на снег, оставляя за собой продолговатый кровавый след. Одним отлаженным движением, убрав ставшие бесполезными пистолеты за пояс, Фиона выхватил из ножен саблю и, раскрутившись на месте, ударил не успевшего ничего сообразить возницу. Сабля со свистом рассекла воздух. Раздался противный, чавкающий звук. Мощный удар отрубил вознице нижнюю челюсть, почти отделив голову от остального туловища. Он забился в предсмертных судорогах и, свесившись на бок, завалился в сугроб, из которого на высоту трех локтей ударил фонтан горячей черной крови. При этом ноги убитого продолжали шевелиться... Точно он все еще пытался куда-то уползти от случившейся смерти. Узкая дверца воска распахнулась. В проеме показалась фигура человека в сиреневой дереве и нараспашку. В руке он держал длинный рейтерский пистолет, готовый к стрельбе. Не меняя позы, словно взведенная пружина, Фиона раскрутил свое тело обратно, но в последний момент, заметив на шее противника белую колорадку священнослужителя, он резко развернул кисть руки, нанеся рубящий удар не лезвием, а елманью. Священник глухо застонал, выронил пистолет и, схватившись за лицо залитое кровью, рухнул к ногам Фионы. Заглянув внутрь воска, Фиона присвистнул от удивления. Внутри экипажа, прижавшись к теплой воелочной стенке, сидел испуганный ксенс в черной сутане с пурпурным поясом фашьей и целился в него из незаряженного бандалета. Это не можно! твердил он на плохом русском, тщетно нажимая на курок пустого карабина. Меня посылать римский куря! Я есть патер Алаизиус, капеллан папского нунция Клавдия Рангони! Жаль, что мне некогда, с явным сожалением произнес Фиона, забирая из рук священника оружие. Я бы нашел для вас достойное место, святой отец. А пока считайте, что вам повезло. Патер Алаизиус, получив хорошее ускорение под преподобный зад, с диким воем вылетел наружу, угодив головой в придорожный сугроб. Следом туда же полетела его четырехугольная шапочка Беретта с дурацким помпоном посередине. Фиона, тревожно прислушиваясь, выглянул из воска и поманил рукой на удивление не сильно смущенную всем увиденным Марфу. — Скорее, княжна! Да царевна береги! — сказал он мрачно. — Поспешать надо, иначе сейчас здесь жарко будет. — С тобой не страшно, воевода! — озорно улыбнулась Марфа, забираясь в вазок. — Право слово! Женись на мне! «Я тебе десяток царевин нарожаю!» Фиона только досадливо крякнул, заглянув в дерзкие глаза Марфы Вяземской. Сейчас ему было не до шуток. Разворачивая лошадей, он слышал со стороны южных ворот шум, выстрелы и глухой топот множества копыт. На рысьях сюда двигался большой отряд, встречи с которым необходимо было избежать. Кони рванулись с места, унося возок в сторону Спасского луга и ледяной переправы через речку Каменку.